Еще великий князь московский Дмитрий Иванович IV Донской первым высказал мысль о необходимости образования особой должности руководителя внешнеполитической службы. Но, тем не менее, с конца XV века функционировали два ведомства – дипломатической службы и по внешней политике. В середине XVI века реальные условия продиктовали необходимость соединения этих подразделений в единое государственное учреждение. В связи с этим в 1549 году был создан посольский приказ. Принятие такого важного решения свидетельствовало об усилении роли дипломатии по защите национальных интересов русского государства на международной арене. С этого времени новый орган в правительственном аппарате Ивана IV стал заниматься сношениями с другими странами. Следует заметить, что русское центральное дипломатическое ведомство возникло значительно раньше, чем в западноевропейских странах, к примеру, на полвека раньше, чем в Англии, почти на 80 лет раньше, чем во Франции. Когда перед царем встала дилемма, кого назначить во главе посольского приказа, представителя родовитого боярства или представителя служилого дворянства из числа профессиональных чиновников, он сделал выбор в пользу последнего – на должность руководителя дипломатического ведомства Иван IV назначил подьячего Ивана Михайловича Висковатого, получившего позже чин дьяка, а затем посольского и думного дьяка. Фамилия Висковатый происходит от слова «висок», которое дословно означает «вихрастый». Дата рождения Ивана Михайловича, выходца из дворян, не установлена. Из документов XVI столетия известно, что он владел небольшой родовой водчиной и тремя поместьями. Примечание. Родовая водчина – родовое имение, переходившее по наследству, древнейший вид феодальной земельной собственности в России до 1714 года. Поместье – условное земельное владение, которое предоставлялось государством несение военной и государственной службы, Оно не подлежало продаже, обмену и наследованию до 1714 года. Конец примечания. Иван Висковатый, не имевший знатного происхождения, свою службу начинал скромно, но со временем, благодаря блестящим умственным дарованиям и дипломатическим способностям, начал стремительно подниматься вверх по административной лестнице. В своей работе он отличался большим усердием, высоким профессионализмом и активной деятельностью. Имя Висковатова впервые встречается в дипломатических документах за март 1542 года. Тогда он присутствовал на аудиенции литовских послов у великого князя и после завершения переговоров составил текст «Перемирной грамоты». Примечание. Перемирная грамота. Договорная грамота, в которой излагались условия мира, заключавшегося между странами. Конец примечания. Дебют Ивана Михайловича Висковатого как официального дипломата русского государства состоялся в самом начале 1549 года. 2 января он вместе с казначеем Федором Сукиным принимал в Кремле послов Нагайской Орды, прибывших в Москву осенью 1548 года, и сообщил им, что царь удовлетворил их просьбу. Примечание. Казначей. Наиболее доверенное лицо великого князя, царя, начальник канцелярии, хранитель архива и ценностей в России XIV-XVI веков. Конец примечания. Висковатый присутствовал и на прощальной аудиенции Нагайского посольства. В дипломатической практике впервые царскую власть представлял подьячий, хотя руководитель посольской службы дьяк Бакака Карачаров – который открывал переговоры с нагайцами, присутствовал на заключительной встрече с ними. Вскоре, в январе же 1549 года, когда проходили трудные переговоры московского правительства с посланцами польского короля Сигизмунда 2 августа, в них также участвовал Иван Висковатый. Дьяку Бакаку Карачарову, который приветствовал великих послов, было указано представлять Ивана Висковатого как дьяка, а не подьячего. Такое произошло впервые в истории русской дипломатии. Подячий в составе боярской переговорной комиссии во главе с боярином Василием Юрьевым был ее равноправным членом. В ходе напряженных переговоров с польскими послами, продолжавшихся более трех недель, все территориальные споры были разрешены, и обе правительственные делегации подготовили для подписания свои окончательные проекты договора о перемирии между Россией и Польшей. Однако в момент подписания уже согласованного текста польские послы стали протестовать против появления в русском проекте царского титула Ивана IV.